ондуст э-э грибов. Со своим подрядцем. Нажаем обратно, если это. Там получается. Шон Баготом, песня седьмая. ਸਿਮਾ ਟੈਕਸ 30 ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਸ਼ੁਸ਼ਰੂ ਸਯਾ ਸ਼ੁਸ਼ਰੂ ਸਯਾ ਹਕਤਿਆ ਹਕਤਿਆ ਭਗਤਨੰ ਭਗਤਨੰ ਈਸ਼ਵਰ ਰਾਧਾ ਨਾਮ ਈਸ਼ਵਰ ਰਾਧਾ ਨਾਮ ਚੰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਰਵ ਲੋਭਧਰ ਪਨੇ ਨਚ ਸਰਵ ਲੋਭਧਰ ਭਗਕ ਤਾ ਨੰ ਸੰਗਿਨਾ ਸਤੁ ਭਗਕ ਤਾ ਨੰ ਸੰਗਿਨਾ ਸਤੁ ਭਗਕ ਤਾ ਨੰ ਈਸ਼ਵਰ ਅਰਧਨੇ ਨਚਾ ਈਸ਼ਵਰ ਅਰਧਨੇ ਨਚਾ ਈਸ਼ਵਰ ਅਰਧਨੇ ਨਚਾ ਈਸ਼ਵਰ ਅਰਧਨੇ ਨਚਾ ਗੁਰੂ ਸੁਸ਼ਰੂਸ਼ਯ ਭਗਤਿਆ ਗੁਰੂ ਨਮ ਸੰਗੀਤਾ ਸਤੁ ਬਕਤ ਨਮ ਈਸ਼ਵਰ ਅਰਧ ਖਨੇ ਨਚਾ ਈਸ਼ਵਰ ਅਰਧ ਖਨੇ ਨਚਾ ਰੋਸ਼ ਰੋਸ਼ ਸ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਰੋਸ਼ ਸ਼ੁਸ਼ਟੁ ਸ਼ਿਆਦਾ ਬਕਤ ਨਮ ਸਰਬਾ ਪਰਪੇ ਨਚਾ ਸੰਗੇ ਨਸਤੋ ਬਕਤਨਮ ਮਿਸ਼ਵਰ ਦਨਨਚੰ ਬੁਰੂਸ਼ੁ ਸ਼ੁਸ਼ੁ ਸ਼ਾਇ ਬਕਤਨਮ ਬੁਰੂਸ਼ੁ ਸ਼ੁਸ਼ੁ ਸ਼ੁ ਸ਼ਾਇ ਬਕਤਨਮ ਸਰਬੋਤਵਾ ਬਨਿਨਚੰ ਸੰਗੇ ਨਸਤੋ ਬਕਤਨਮ ਸੰਗੇ ਨਸਤੋ ਬਕਤਨਮ ਮਿਸ਼ਵਰ ਦਨਨਚੰ ਸਰਵ ਭਗਤਿਆ ਸਰਵ ਲਭਤ ਅਨਨੇ ਨਛਾ ਸਰਬੇ ਨਾ ਸਾਧੂ ਭਗਤਨਾ ਈਸ਼ਵਰ Sarvam Sarva Sat Vipra Bahuvad Dharma Materialnykh khoobreteniy Materialnykh khoobreteniy Arpanena Arpanena поднесением духовному учителю или Кришне через духовного учителя поднесением духовному учителю через Кришне духовного учителя Чам Чам и Ир Сангенам Сангенам обществом обществом садху факт нам налу факт нам с тех предних Преданных. Ишвара Ишвара как личность Бога, верховная личность Бога. Арадханам, Арадхана как поклонение. Чана. Ча. И Шраддхаяна, Шраддхаяна с глубокой верой. Глубокая вера. Перед нужно принять истинного духовного учителя с глубокой верой и преданностью служить ему. тюр должен принять всё, что у него есть в дар своему гуру, общаться со святыми и спредными, вместе с ними поклоняться Господу, богобейно принимать просвлениям Господа, возносить хвалу его божественным качествам и деяниям, устремлять все свои бомосы к лотосным стопам и строго следовать предписаниям шастр и гуру, поклоняться божеству и изваяниям Господа. Комментарий божественной милости Бактюданта Самишеу прокупаду. В предыдущем стихе было сказано, что среди многих тысяч способов, помогающих вырваться из плена материального бытия, лучший тот, что дарует человеку возможность быстро развить любовную привязанность к Верховной личности Бога. Кроме того, шастра говорит, что подлинная суть религии в высшей степени сокровенна. Однако её совсем не трудно достичь, если искренне следовать религиозным предписаниям. Закон религии устанавливается не беспокой, а Верховным Наставником-Повелителем. нету указывает слово благогодат то дитага употреблённое в предыдущем стихе наставлению или предписании исходящее из уст Господа непогрешимое и любой кто им следует непременно получает благо. Махараджа Брахлада передаёт наставление Господа своим единогласникам, но как яствут из этих наставлений Бхакти-йога самое совершенное религия. Чтобы заниматься Бхакти-йогой, нужно прежде всего принять истинного духовного учителя. Шива Рупа Госвами Бхакти-Рамрита Синфу говорит: Действику необходимо принять истину духовного учителя. Став учеником, нужно быть очень покорным, нужно стремиться обрести полное знание о вечной религии, о Санатане Харме. Слова Гуру Шушруша Яас, начачально, долично служить своему духовному учителю, в том числе и физически, например, когда он встречает его, он одевается, спит, ест и так далее. Это называется Гуру Шушруша Нам. Ученики должны прислуживать своему духовному учителю и отдавать ему всё, что у него есть. У каждого есть жизненная сила, имущество, разум и речь. Всё это нужно отдавать верховной личности Бога через своего духовного учителя. Отдавать своему духовному учителю обязанность ученика. Однако делать это нужно от чистого сердца, а не на показ, не для того, чтобы заслужить уважение окружающих. Искренние подношения называются арпанами. Кроме того, нужно жить среди святых, погружённых в преданное служение, чтобы научиться у них, как правильно вести себя с другими преданными. Шрила Вишнунатха Тикватирватти указывает: Что любые подношения духовному учителю нужно совершаться с крайней любовью, а не с чистовых побуждений. И хотя общаться с преданными необходимо, нужно знать, как строить с ними отношения с различными вещанами. Садху цветой должен быть центром всего, в том числе и в своём поведении. Тот, чьё поведение не безупречно, ещё не совсем садху. Вещана садху должен всегда вести себя достойно. Шилыгшнадхати говорит, как гур говорит, что человек, получивший вещанское посвящение, следует читать подобным образом, то есть служить ему и воздавать хвалу. Однако, если он не обладает должными качествами, то общаться с ним не следует. Ом Гьянати Мерандася, Ганджанаша, Ганаджа Чекшуд и Метамина, тасмеши Гурена Махан. シュृति चैतन्य मनोकिष्टाम, श्रद्धाम मनोतपेलय सोयम पुकारेम गोविंद त्रिसवा। वंचिकाप तुरम बिष्चरा कृपसि कुबेर एवचरा प्रतिदिनम भगणिक्षो। अचनाय पीर मनोमहा जय श्री कृष्ण интересно в тех Говорит о том, что мы должны правильно строить своё восприятие окружающего мира. Внешна кто-то всегда ведёт себя достойно. Не говорю про кого-то. Внешна в садку должен всегда вести себя достойно. сабое умение вести себя достойно. Значит, мы всегда способствуем тому, чтобы человек приближался к Богу. Любое наше поведение должно этому способствовать. Всё, что мешает человеку продвигаться вперёд, это негативное поведение. Психическое, демоническое поведение. Поведение вайшнава, поведение верующего человека это поведение, которое приближает человека к Богу. демоническое поведение это что не даёт человеку протеговать. Мешает ему. Закрывает путь. В этом разница. Потому что вести мы себя можем как угодно. Поведение, деятельный процесс это это достаточно внешняя деятельность. И внешне может выглядеть очень правильно. Внешне всё может быть очень красиво. Или даже как-то оправдано. Ну, что в результате приближаются ли те, с кем мы общаемся к Богу или мы отдаляемся от Бога? Вот эту идею. При этом идея. мы должны на этом быть сконцентрированы. На результате по вся концу. Мы часто говорим, мы не привязаны к результату. Нет, мы страшно привязаны к результату, и мы должны быть к нему привязаны. Вот значит, как вообще действует. Как вообще люди приводят к Богу? Для нас абсолютно всё равно, приходит он к Богу или нет. Но абсолютно не всё равно. Мы привязаны к этому результату. Мы очень сильно к нему привязаны. Очень часто опредно читается, что их нужно не радоваться в радости, не огорчаться в горе. Это стих не для верующих. Ну это стих для материалистов. Ну это просто ступень перехода между материализмом и эзотеризмом. Не Настоящий вошнов очень радуется, когда кто-то приходит к Богу. Страшно радуется. Не может не радоваться. Подпрыгивает до потолка, пропевает головой в потолок. Всемоцы выражает. Как бы. Если кто-то приходит к Богу, он говорит: "Ой, То жалко. Тоже будешь со мной постоянно тут где-то рядышком мяться". Нет, мы радуемся очень хорошо, замечательно. Мы испытываем это чувство, и мы страшно переживаем. испытываем дикую боль. Если мы шли, мы докнули-ка вот отознание, конечно. Факт. Или мы говорим, так и мы и надо. И надо сильно переживать. Нет. <звы> Разные состояния ведок даются для разных уровней сознания. Поэтому чем более отренными мы становимся, тем больше мы проявляем свои эмоции. Мы должны их больше проявлять, ну, скажем так, это путь отношений, путь эмоций, путь счастья. когда мы их будем больше проявлять признак настоящего атроцентрист. Когда мы не радуемся, когда хорошо нам сделали хороший просад, мы не радуемся. <свят> да. Нам сказали приятные слова, мы не радуемся. Что он там говорит непонятно, не возрадоваться. Что-то происходит приятное, мы не радуемся, терпим. <свят> да. Очень странно. Очень странное поведение. Поэтому надо искренне проявлять свои эмоции, факт. Когда мы будем искренними, мы сможем общаться. Пока мы не искренние, мы не можем общаться. Как общаться, как определить уровень наших отношений? Караблются нам влияют. В этом стихе описывается, что есть есть вишнах, и страстно уравниваешь нам, и страстно уравниваешь нам, и ведак даются разные описания уровней. в разных теках много описаний. И в зависимости от того, как полно мы воспринимаем все эти описания, мы сможем помогать другим приходить к Богу. И всё это связано с таким явлением в сознании, как смирение. Основное качество. И, в общем-то, этот термин больше относится к некоторому внутреннему состоянию. Поэтому мы сегодня поговорим о внешнем проявлении смирения. Так вы, вы думаете, какое внешнее проявление смирения? Это терпимость. Терпимость это внешнее проявление смирения. Мы должны быть терпимы по своей природе. Само тело нас заставляет терпеть. Например, к старости могут зубы сильно болеть. Что мы можем сделать? Ну мы не можем просто вырвать себе получилось. Мы должны терпеть эту боль. У нас может родиться непослушный ребёнок, но мы не можем просто убить его после очередной глупости, сказать: "Всё, мне надоело". Мы не можем этого сделать. Мы должны вытерпеть. В каждом доме есть мусор опровода, то не очень хорошо пахнет. Но если его убрать, весь дом превратится в мусор опровод. Даже в городе есть городской смог присутствует. И это важная часть города. на розах, кроме цветов, есть шипы. Некоторые проблемы создают, да? Ведых описывается курица несёт не только яйца, но ещё и кушает. Мы не можем её отрезать переднюю часть, чтобы была только польза, чтобы только яйца осталось. Или собака налижет своего хозяина очень предно смотрит в глаза. Очень ярко чувствуруется. Очень преданное живое существо. Намного лучше человек описывается ведов. Никогда не погружается в тамос, никогда. В постоянном сознании находится, никогда не засыпает полностью. Никогда не спит полностью, всегда ухо настороже. Чуть-чуть. Ну тут же что? Человек в полный тамос погружается. Ничего не понимает. Если мы уснули всё. Всё. Никакой связи с внешним миром. полное погружение в невежество. Никакой связы. Собака никогда не погружается в полный тамос никогда. Никогда удивительная живость что. Особая живость что, великая преданность. Великая преданность. Очень хорошая живость что. Но мы не можем отрезать ей заднюю часть, оставить только переднюю. А задняя часть у него проблемы, да. Она гадит. Это ходит. Есть некоторые сложности. Одним словом, мы должны принять организм целиком. Мы не можем принять только какую-то часть, только позитивную. Мы должны принять также, что есть старое, а будет негативное. Оно есть факт. Иначе организм просто умрёт. Если мы приём только позитивную часть, организм умрёт. Понятно? Я приму только клавишины этой сейчас гармонии, а Михая не буду принимать. Ну до постоянной кочаются, качаются. Приму только клавиши. Назад-то просто выломать эту часть зачем, не знаю, столько страданий качать постоянно. Пусть останется только клавиш. Нет, мы должны принять весь организм целиком иначе он умрёт. Это называется необоснованной требовательность. Он очень требовательный, причём необоснованно требовательный, и это приводит к вымиранию, вымирают целые государства. целые нации цивилизации, не то что маленькие организации мира. И требовательность имело сердце это концептуальное явление в сознании преднавом. Концептуальное явление в нашем сознании. Они формируют наше сознание, поведение, цели, желания. И они должны существовать вместе, но в правильном соотношении. И мы знаем, есть только два соотношения. Да. Первое соотношение и очень требовательным к другим, да? И очень милосердным к себе одно соотношение. И второе, я очень милосердным к другим и очень требовательным к себе. Мы уже говорили об этом. И это основа нашего развития. Или мы движемся вперёд или назад? Или мы животные или представители цивилизации? И в несформированном сознании требовательность к другим достигает своего апогея, но это не просто заблуждение. да боссное злобуждение. Оно проявляет самым грубым проявлением на уровне поступков. Например, терроризм очень грубое проявление. Просто <связывается> убить их и всё. Убить их и всё. Невозможно вообще. Убить их всех и всё. <связывается> Максимальное проявление. Мы видим, как это происходит. Но посмотрите, если кто-то заблудился в лабиринте, ему трудно сразу вернуться обратно. На это некоторое время требуется. Мы не можем просто взять и замуровать вход и так проблему разрешить. Пропали, надо замуровать вход и всё. В Одессе мне рассказывают, там как-током бы. И дети потерялись, 2 недели ходили. Но они не замуровали вход, они ждали. Они ждали, когда они вернутся, когда они выйдут из этой ситуации. Но это потребуется некоторое время трудно выйти из лабиринта. Происходит некоторое запутанность. В жизни есть некоторая запутанность такого явления. Когда начинаешь с какой-то глупости, может быть, мы совершили какую-то глупость, и последующий ряд поступков запутывает человека. Запутаться, делать неверные шаги, неверные шаги, всё забудутся всё-всё. Отошёл я немножко в лесу от палатки. Чуть-чуть шаг туда, шаг туда, всё, нету палатки. Пошёл, пошёл быстрее, побежал. Не остановился, не постоял, не послушал просто. И попижал, попижал, не сокашигов всё, уже вернулся обратно, невозможно. Запутался, запутанность есть такое понятие. Начали сделать один шаг, другой смотришь, уже всё, не выпутаешься. Уже тому должен, тому должен, уже тут все требуют, уже тут плохо одно, всё запутался, всё. Моментально происходит. Какую-то глупость сделали, уже всё, уже все вышнавы подошли вам и говорят: "Что ты делаешь?" Ну ты на себя посмотри, что ты на всех позоришь, что вот ты такое делаешь? Не приходи больше к нам. Что такое даёт вообще тут просто решаю свои проблемы. Не постираю, не могу никак разрешить. И ещё он ко мне отношения меняются. А запутанность очень часто явление. Все запутывались в жизни. Вот этот у факт. И смотришь, тут ночью выбраться обратно трудно, трудный путь. И нам раз и замуровали ещё вход. Всё запутался, замуровываем. Не приходи больше к нам. Замуровываем. Очень опасное время. Мы должны быть терпеливы, то есть мы должны ждать. Ждать некоторое время должно быть. Если мы не готовы ждать, всё, замуровываем вход, развод, например. Забиравали кот, и всё менять, сколько менять? Как вы думаете, за сколько лет человек меняется? За сколько лет меняется у характер? Позовусь? 30, 40, 12. До, если listen. Не меняются. Характер вообще не меняется вообще. Меняется его направленность, его качество, его мягкость может измениться характера, но сам характер не будет меняться до преврата карма. Он останется с нами навсегда. Ну, как вроде как пол тоже остаётся. Есть женский характер, есть мужской. На женский, мужский характер и тоже разделены, но они так и остаются. Его не нужно менять. Он остаётся. Характер и нужно менять. Его нужно перенаправить. А ведь если человек был грубым, он останется грубым, факт. просто он будет таким сильным, приятным. Если он был мягким, он будет мягким приятным. Если был смелым, он будет смелым приятным. Был спокойным, он будет спокойным приятным. Был простым, будет простым приятным. Был сложным, будет сложным приятным. Каждому нужно своё место. Какая это проблема? Не нужно менять, короче. Нет. Качество характера нужно подрегулировать, перенаправить, так сказать, одну творить. Это да. Но сам стиль характера останется, не изменится. Сам стиль останется. Мы можем это видеть. Я много раз на эту тему говорил с с, с старыми вешновами, которые уже по 30, по 40 лет. Я говорю: "Ну как, характер-то меняется?" Нет. Что что угодно. Мы должны ждать, что характер изменится. Ребёнок рождается, у него уже характер есть. И воспитательный процесс просто может чуть-чуть выделить позитивное, чуть-чуть приглушить негативное. Но характер никто не может исправить. Ни один родитель не может исправить характер. Всё, он уже есть с рождения. Он уже рождается, сразу видно. Верно. Сразу видно, спокойный ребёнок или нет, сразу видно. Чуть-чуть совсем можно посмотреть, сразу понять. спокойный или не так сильно. Итак, остаётся, насужен остаётся. Проработка карбона. Всё наш стиль мышления остаётся. Просто мы воду отвариваем. Виды изменяем чуть-чуть, но сам стиль остаётся. Сам стиль остаётся. Так интересно. Если он много йотака будет, много есть. Мало йотака будет, мало есть. Какое-то время он даже может имитировать что-то, и метаться менять свой. основной тип мышления. Однако потом обычно всё равно возвращается. К тому, что естественно. Это так интересно. Но мы пытаемся менять других людей. Мы думаем, что они должны измениться. Мы думаем, что их стиль мышления должен измениться. Вот это. И обязательно они станут такими же. Они станут хорошими преднами, но стиль мышления останется таким же. Факт. Таким же. Такое нетерпение пронизывает наше сознание. Мы нетерпимы не только к живым существам, мы нетерпимы даже к материальным объектам. Автобус едет слишком медленно, мы начинаем волноваться. Лампочка горит слишком тускло, мы начинаем волноваться. Чернила в ручке заканчиваются слишком быстро, мы начинаем волноваться. Стул не слишком мягкий, мы начинаем волноваться. Нетерпимость Нетерпимость это желание над чем-то возвыситься. Мы хотим быть выше этого, управлять. Если мы нетерпимы к чему-то, мы хотим быть выше этого. Поэтому когда мы нетерпимы к людям, мы хотим быть выше людей. Когда мы нетерпимы к вещам, мы хотим быть выше вещей. Так проявляется нетерпимость. Но необходимо время, чтобы выпутаться. Помните этот анекдот? По пустыне шёл человек. Долго шёл, хотел пить, страшно, не согрение. И вдруг увидел сосуд. Бронзовый сосуд. Он просто к нему потёр, думал, вода джингулит его. Что оно вы хозяин надо. Так что домой. Ведь будет сделано. Взял его за руку, пошли. Ты не понял. Быстро думаю. Говорит: "Нет проблем". Взял его за руку, побежали. Некоторое время нужно, но мы ждём чуда всё равно. Ждём чуда. Чуда. Мы нетерпимы к своему собственному пути, к своему собственному духовному развитию. Если результат не приходит сразу, мы начинаем проявлять своё нетерпение. И это нетерпение на себя никогда не выливается, на себя родного за что я тут, причём? Я говорю, Наше нетерпение к своему собственному пути выливается на тех, кто рядом с нами. Идёт рядом с нами, так злость на самого себя обрушивается на тех, кто рядом с нами. Так происходит. Нетерпение к самому себе обрушивается на тех, кто рядом с нами. Так интересно. Особенно весело, когда рядом оказываются два нетерпимых человека. И они начинают проявлять нетерпение друг к другу. И тогда духовная жизнь превращается в пецовский клуб. Бум-бум, бум-бум. И они живут очень мирно. Очень мирно, но очень напряжённо. Понимаю, что в любой момент может начаться драка. Поэтому всё очень тихо, спокойно, но все понимают бойцовский клуб. Поэтому в некоторых духовных традициях Востока, чтобы как-то избавиться от этого явления, сразу совмещали духовное развитие и воинское искусство. Проснулись, покушали, побили лицо друг другу. Ничего, можно спокойно, да, или дальше почитали книги уже хорошо, читаются книги. На собитом лицом это всё. Ещё покушали, ещё побили лицо. Нормально. Уже не хочется как-то это ещё проявлять, когда это уже проявлено самым грубым образом. Это же на психику не хватает времени. Так как мы не бьём друг другу лицо, мы начинаем траться внутрь. У нас некоторые появляются противостояния внутри. Иногда хорошо очень тебе позаниматься спортом. Побродиться. Не зря борьба является извозчанским дисциплином. Поброться физически, очень полезно. Но со стороны это очень странно смотрится. Со стороны это похоже на ситуацию, когда один больной человек учит Как нужно правильно лечиться другого больного человека? Человек с больной печенью учит человека с больными бочками, как правильно питаться. И не лежать рядом <с wonders> в одной палате на кроватях. И знаете, это э-э костылями начинают перестукиваться. И правильно питался. И тот ему тоже своим костылём в сыртыне правильно питался. Бу-бу-бу. Что смешно смотреть. <смех> Драга кастелями. Они оба на кастелях. Оба дерутся кастелями. <смех> Очень смешно. Не, на борьбини вот с гирляндами, а не драться кастелями. Мы хотим принести благо всем, а значит, мы должны быть терпимы ко всем. Мы нетерпимы даже друг другу. Как можно быть терпимы ко всем? Мы говорим такие большие слова. как мы любим весь мир. И мы готовы ко всем, мы готовы принять всех, мы готовы накормить весь мир. Мы готовы сделать всё. Такие слова очень большие, говорим. Но терпимы ли мы к своему собственному пути, к тем, кто рядом с нами? Терпимы ли? Общество состоит из разных отделов, много разных отделов в обществе. Готовы ли мы принять эти отделы? В И есть у нас такая терпимость. Наша терпимость сейчас носит нетерпимый характер, к сожалению. Я сейчас приведу интересные идеи для размышления. Например, мы можем терпеть алкоголика, который бросил пить. Да? Но мы иногда не готовы терпеть того, кто не собирается бросать. Но может тот, кто не собирается бросать, выпьет меньше, чем тот, кто уже бросил. Пример? Кто пример? Другой пример приведу. Может быть, опять вора, которого не поймали. Но тот тот сидел, мы к нему иногда нетерпимо относимся. Знаете? Хотя тот, кого не поймали, может украл в 1000 раз больше, чем тот, кто отсидел. Другой пример приведу. Кто опять не поймёт. Мы терпим того, кто скрывает свои проблемы в развитии, но не терпимы к тому, кто честно это признаёт. Но кто из них более развит? Как думаешь? Очень интересно. Или ещё. Мы готовы терпеть несерьёзного обследовать для своей религии, но очень нетерпимы к серьёзному обследованию другой религии. Где разумность? Где взвешенность нашего поведения? Никакой взвешенности. Мы просто нетерпимы. Мы просто никогда не задумывались о терпении. О терпимости. Поэтому мы ведём себя очень нетерпимо. Очень. Нетерпимо. Почему? То есть мы должны разберём, почему так происходит. Потому что нам кажется, что какая-то часть людей, какая-то часть общества бесполезна. Ну, кажется, эти люди бесполезны. Теперь другой вопрос. Способны мы терпеть тех же самых, кого мы только что не терпели, если не будет перечислять нам нужно нашей организации 10.000 долларов ежемесячно. Сможем терпеть? Легко. <смех> И там же Део, лучший спонсор нашей организации. Да, Игорь Дордин. Но мы только что не, не терпели их. Если бы они пришли без денег, мы бы не терпели какие-то суи население. А он пришёл с деньгами, вот. Это уже не алкоголик, это уже спонсор. Знаете? Если он пришёл пьяный, мы выгоним его пинка дадим. Я видел, как через забор перекидывали чую. Но я видел пьяных спонсоров, которые приходили к рамам и целовали блок. Пыталом доставал деньги. В чём наша терпимость? Ну снить никакой терпимости. Нет, мы всё оцениваем по результату. И какой результат мы сейчас оцениваем? Финансовый. Наша милосердие сейчас продажно по своей природе, фактически. Это во всех лиге прыска. Всегда лиге Это жестокое нетерпение. Но тогда однажды мы не захотим терпеть других бесполезных людей, которые не приносят большого дохода. Кто это? Дети, женщины, старики, брахманы. Какой от них вообще доход? Да никакой. Никакого, никакого особого дохода нет. Называется ложный троцанитализм. Когда мы ждём материальной выгоды, оцениваем им полезность по материальной выгоде, факта-то есть. И тогда организация превращается в банк. Бам. Хороший клиент тот, кто что-то вносит, много вносит, такой большой счёт. Кто мало вносит, тот бесполезный человек. К нему плох отность. Не пускает банк. Уже сразу все его минусы сразу огромными становятся. Если у него большой счёт, все его минусы это ерунда. Вот. Если у него маленький счёт, ему не разрешают курить даже в помещении банка. Если у него большой счёт, он может курить прямо в кабинете директора. Так. Если вы маленькие люди, то мы ботинки должны снять в самом дальнем углу храма. Но если придёте очень большой чую, то мы мы разрешим в ботинках и в коридоре пройти. Если сюда приедет Форт, мы даже забудем ему сказать об этих. Потому что он сможет дать денег на 100 лет жизни нашему приеду. Наше терпение очень интересно. Э, мы забываем о том, что наш путь это путь самоотдачи, путь милосердия. Это основная проблема развития любой духовной организации на первых этапах. Наше терпение э неравноценно. Мы не готовы терпеть человека. Например, семена, семена тоже бесполезны по своей природе. Они прорастут только на следующий год. их нужно хранить всю зиму. Их хранение для желудка абсолютно бесполезно. Растраты. Ничего не растёт. Но потом это принесёт урожай потом. Кто эти семена? Кто эти семена в нашем случае? Это те, кто ничему не хотят следовать. Ничему не собираются, в общем. То есть никак не растут. Если семена у вас не не растут всю зиму, их нужно выкидывать. Или картошка не не прорастает всю зимувую вы выкидывают. Нет, ну потом мы не это саднут. Не выкидывают. Наоборот, мы храним, это перебираем, смотрим, да, чтоб всё было хорошо, пересыпаем, да? Ухаживаем за это. Мы заботимся. Так интересно. Они ничем не хотят, след вообще ничем и не собираются. Но есть только одно качество, которое Дю это возможность человеку стать на путь духовного развития. Как вы думаете, что из закачества? Вот это вот жизнь в семечке, да? Его, кажется, не видно, но эта жизнь есть, оно может прорасти. Что думаете, как определить, что жизнь есть в этом человеке, что о нём нужно заботиться, даже если он вообще не растёт? Что это такое? Угу. Как он к этому относиться? ник на뭇ность. Не с нами дружат. Не, даже не дружат. Ну Если... даже не искренне. Как вы, вы думаете? Доверяют? Да нет, они не доверяют, они нам ещё. Нескромно. У них же какие-то. Вчера говорили, инвестируют. Близко, да. Они не против того, что мы есть. Если они не против того, что мы есть, это значит, что в нём теплится жизнь духовная. В нём уже есть эта сила, сила развивается. Он не против того, что мы есть. Раз он не против, значит, он принял саму идею, что это есть, что мы есть это нормально, не против. Значит, мы говорили до вчера, блядь. Он не против, что мы есть этого достаточно. Это значит, что в нём есть духовная жизнь, и мы должны быть к нему очень терпимы. Ну, в некоторых движениях называется Мирянин. Человек, который не против, что мы есть. Не против. Он ничего не делает вообще. Ни копейки не пожертвовал. Даже ни разу не был в церкве. Ничего вообще не сделал. Он просто не против, что мы есть. Он разрешает истине жить в своём сердце. Просто разрешает нам быть вообще. Просто спокойно относиться к тому, что мы есть. Это уже очень много, поверьте мне. Уже очень много для духовного развития. Но мы иногда очень нетерпимы к этому. Думаем: "А кто это такой?" Что будем не делать? Единку развития. Если мы не способны это оценить, если мы не способны оценить то, что кто-то не против нас, и мы не способны принять того человека со всей душой, yeah. то мы можем превратиться в общество избранных. Так происходит в духовных организациях, появляется общество избранных. Это общество семечек, которые проросли за один день. бы да, очень необычные семечки. Они проросли за один день, быстро за один день. Но, когда мы терпим чужие проблемы, когда мы терпим чужие трудности, это даёт нам иммунитет к этим же проблемам. Мы способны терпеть такие же проблемы. Иначе проявляется гармони терпимости, к нам приходят подобные сложности. Мы их должны будем испытать. Ведоко описывается терпимость и прощение это настоящее украшение человека. Бриллианты просто грязь по сравнению с этим. Проховат терпел своего отца, посмотрите. Представьте, что вы идёте домой, и отец строит планы, как убить вас. Представьте. Сегодня домой нужно идти, и ваш папа строит планы, как вас прибить. Под та билетический к крану для рук, чтобы мыть, ну, подводить. <свят> Пистолет привязывает к ручке, <свят> чтобы во дверь открыли, он высурил. Мытьё. Дверь вешают на открывать. То есть строит планы. Каждый день строит планы, как во всерьёз. Мы иногда плохо относимся к своим родителям, говорим: "Демоны родители, мясо едят". Допустим, да они всю жизнь её едят. Но они хорошо к нам относятся. Они уже на этом пути. Если они нас приняли, они уже на пути духовного развития. Просто им можно ещё некоторое время поесть мяса. Очень полезно для них. Потому что они хорошо к нам относятся. Значит, они терпят нас. Терпят, не убивают нас. Значит, если человек просто не хочет нас убить, он уже стоит на этом пути развития. Не хочет нас убить. Нужно быть к ним очень терпимым. Он же нас терпит, у нас труднее терпеть, чем их терпеть. Нас труднее терпеть. Они обычные, мы необычные. Необычных труднее терпеть. Обычных просто терпят, они всё-таки. Просто терпеть алкоголика, просто терпеть наркоман, просто терпеть вора, но терпеть духовно развитого человека очень трудно. Ну, легче всех остальных вместе терпеть, чем одного духовно развитого. Очень трудно, он необычный. Харидас терпел своих издевателей, терпел, Христос терпел своих мучителей. Видел фильм новый? Да. да. Видел. Кто не видел, посмотрите Страсти Христовы. Становится понятно, что не так это просто. Всё. Не так это просто. Очень трудно, пройдя всё это, простить тех, кто издевал. Очень трудно. Аж преступник на соседнем К этому кресте тут же предал со ему. Тут же, когда увидел смерть, тут же предал. Потому-то вообще ужас. Он же умер, он тут же предал своего в последнюю минуту. И Христос ему сказал: "Ладно, со мной пойдёшь". Чтобы нормально умереть спокойно. За одну секунду предал, увидев, что как он отпустился к своему святителю. Очень интересный фильм. Поэтому во всех духовных традициях одна и даже идея рассматривается Если мы терпим, сыновей Бога, Бог терпит нас. А нас еды что терпеть? Есть. А мы весёлые. Мы весёлые. Однажды человек проделал долгий путь, послушав и молясь, чтобы самому убедиться в необычных способностях одного из гуру. Сейчас очень популярны какие-то способности особые раскрывать, и он тоже поехал к кому-то учителям. И третий ученика спросил: "Ну, какие чудеса делает твой город?" И ученик сказал: "Смотри, что он называет чудесами. В его стране принято считать чудом, если Бог исполнил что-то волю. А в нашей стране принято считать чудом, если кто-то исполнил волю Бога. Мы хотим, чтобы всё шло по нашему плану. Поэтому очень нетерпимо, если что-то поступает не так, как мы запланировали. Но всё поступает не так, как мы запланировали, это чужая природа, не наша. Катализировать природу невозможно. Не наша природа не поддаётся контролю. Мы пытаемся катализировать людей, но они тоже не поддаются контролю. Что же делать? Есть один способ получить от кого-то желаемое. Нам нужно что-то от кого-то получать факты, а да? всё-таки это общение. А общение нужно что-то получать от кого-то, да? Ну нужно так. Есть один способ настоящий как получить что-то от кого-то. Чтобы от кого-то что-то получить, сначала ему это нужно дать. Например, холодильник. Очень простой пример. Как вы думаете, там прописано, говорю, холодильник. Там такие кнопочки стоят: овощи, продукты, э, фильмы показывать можно, да, такие. фантастический холочек, и крупные мороженые, пирожные. Нажал, чик-чик, появилось. Ну нет, туда нужно принести это сначала. Нужно сначала принести, наполнить живо. Только тогда потом можно что-то взять. Если мы не наполнили губы, вот открывать каждое желание проверять. Ну а что опять пусто? Ну, ну так мы общаемся. Мы ничего не даём друг другу, а все хотят даём уважение, любви, благодарности, смирение, терпение. Дружелюбие. На что мы дали? Мы ничего не наполнили. Ничего не сделали. Как может душа дождаться? Хоть сколько открывать и свой кошелёк, пока вы туда сами деньги не положите, их там не будет просто так. Почему они должны вдруг появиться? Не получится. Мы что, было какое-то наполнение? Это очень простой метод. Очень простой метод. Мы должны всё время думать об этом. А что я вообще дал? Какое право я вообще имею что-то требовать назад? Итак, от терпимость является формой скиза, одной из самых сложных форм скиза. Терпимость это самая сложная форма скиза. Все наши скизы, вот эти регулирующие принципы это ерунда. Но вот терпеть других людей это самая сложная форма скиза. Терпеть поведение чужих людей, других людей самая тяжёлая форма скиза. Вообще, наши вот эти физические формы скиза это смешно. Любой там уже делает любой никакой проблем. Чуть-чуть стоит, ну заболеть или любой будет делать то, что мы делаем с веским трудом. Чей просто заболевает. И он тут же начинает всему следовать, потому что мы следуем с таким трудом, считаем это великой заслугой. Любому что это. Делать. Никакой проблем. Что действительно будет говорить о нашем прогрессе, это то, что мы хотя бы станем терпимыми. Я не говорю даже дружелюбными. Это одному, можешь Я не говорю любящими, это вообще запредельно. Я говорю терпимыми, блин. Ну, хотя бы на первую ступень. Терпимыми. Терпимыми. Так интересно. И так как это форма скиза очень серьёзная, может быть, самая высокая форма скиза. Это приводит к контролю чувств. Мы получаем силу, чтобы контролировать свои чувства. Очень трудно получить эту силу из какого-то другого источника. Очень трудно. Верно, как вы с этим сталкиваетесь? Да? в общем, трудно контролировать свои чувства. Но если мы терпим то, что другие не контролируют свои чувства, мы появляем силу, чтобы контролировать свои. Фу, чудо происходит. Мы получаем эту силу контролировать свои чувства. И всё это контролируется. Всё. Мы становимся контролирующими свои чувства. Как только мы не терпим проявление отсутствия контроля у какого-то человека, тут же это чувство у нас тоже перестаёт контролироваться. Тут же Дядемусигу так интересно настроен. Поэтому терпемость это первый шаг к контролю своего сознания. Это первый шаг к настоящему контролю. И наше терпение выражается в нашей некультурности. Поэтому чтобы избавиться от нетерпения, необходимо всю культуру целиком принять. Всю культуру целиком. Никто на востоке не не не спрашивает сразу человека: согласно религии принадлежит кто у него Бог. Какого Бога он выбрал, какая у него традиция. Ещё ж никто никого не спрашивает. Никому никто не лезет никому в душу. Все просто общаются друг с другом как люди. Если уже отношения какие-то складываются, кто-то приглашает кого-то домой, человек приходит, ола со удар какой интересный, кто он там, ну, до да, вот какого. Мы очень нетерпимы. А вы кто? А к какому Богу? К какому Богу? Какому? Ага. Наше мы. <свят> а по какой традиции? Какой какой какой? Ну -ка, ну -ка, ну -ка. А, -а, -а, а, ну да, ты дослушал такое уже. Наше, представляете. А сколько сколько кругов считай? Тут 15, 15. Не наши, не наши. Кто никогда в культуре не спрашивает о совести человека? Вера это совесть человека. Угу. Ну мы сразу всё распределяем: наш и наш, сампродаяний, сампродая. И с кого дело машет, всё, всё сразу разделили всё. Враги свои, чужие, всё. Свой кто, никого не станет. И всё разделить. Румы, гуру, гуру, наш, гуру, какая разница? Мы должны как люди общаться. Ну, у тебя не как выписки, каждый ходит свой выписок. Традиция, гуру, число лет, количество инициаций. Мы. Да. светлось лица, сколько раз был в Индии. И вывесками друг друга баба. Точно, надо быть нормальными людьми. Но мы короче мы себя какие-то непонятные вообще явления, непонятные проявления. Никто никогда не волнуется, мусульманин, буддист, христианин, какая разница? Все живут на одной улице на востоке. Одну улицу живут кое-другу гости. Пошли Аллаху песенки попели, весело здорово. Потом пошли к Гришне попели, пошли Индри попели, кому угодно. Очень здорово шили попели. Шиволеньком попользовались здорово, замечательно. Какая проблема? Это совесть человека. Твоя личная совесть. Что делает от твоего личного делу? Заговорю. Если он явно нам не вредит, явно не вредит, что мешает нам с ним хорошо общаться? Что нам мешает? Мы очень терпимы. Мы очень терпимы. Человек не дочитает одну бусину, и мы будем его критиковать. Честно, вот скажем, я уже за последний год каждый день не дочитывают, ну, бусину. И мы скажем: "Ух ты! Мудака думали, что это он ведёт себя не так. И это пройдёт мусульманину, на руках вообще носить мусульманин пришёл. Он в Бога верит. Смотрите. может, стоять у автори. Перед одной бусиной не дочитают. Мы его нашим предудим. <связь> а нашим предудим. Не дай бог он телевизор немножко посмотрит. Что? Телевизор посмотрел. Ужас. Как будто до улицы что-то другое. То же самое. Мы ходим, тоже смотрим то же самое, каждый по-другой окошко, но ну, посмотрим, другое мы всё посмотрели. Он посмотрел. Я. Ну посмотрел, я даже не ты посмотрел, он посмотрел. Ты до чего так волнуешься? Это ж он посмотрел. Съел шоколадку, съел. Это ж он съел, не ты. Что ты волнуешься? Ну мы тут начинаем наше, не наше, свой, не свой, свой, чужой. Наша команда, чужой. Всё в футбол вообще превращается. Ну, футбол это гол, вратарь. Было это всех подач. что постановлются нападающим, главный такой футбол, почему здесь наблюдать? Левый нападающий, правый нападающий, защита. Команда Матут. Команда, жёсткий футбол. Не стой. Не знаю, сам. Некультурность, просто некультурно. Наскин должен навирачивать, а не вера нас должен человек вообще волновать. Человек нас должен волновать. Нам должно быть всё равно, какая у него вера, абсолютно. Если это хороший человек, мы должны принимать его в очередь. Мы должны его любить, вообще-то. Если он явно против нас что-то надумывает, он, он таких мало. Они бы ж давно пришли бы и разбили бы все окна поёртым. Ну, даже одного бы хватило, он бы тут же пилок на каждый. День. Просто ходил бы и пилок на каждый, день, брал бы, кидал камень каждый день, в окна Вы бы поустали вставлять окна. Хм? А можно отредно кидало. Да, поют. Да, вот. Один человек. Так, так выживают без бизнесменов. Я вам даю секрет. Если кто-то хочет жить, просто каждое утро ему пидают камень притнуть. И, и он не может больше этому поддаться, невозможно. Просто это невозможно. Один раз можно, второй можно, но когда это месяц-два продолжается, невозможно уже смотреть. Постоянно бьют по дрину. Это проверено мной. Вот. В общем, просто. Поэтому если бы хотя бы один человек на плохо относился, мы бы уже тут с ума сошли. Бага опять разбил. Ну да что ты будешь делать? Бага опять разбил. Ну да что ты будешь делать? Ну помало же сошло. Мы бы уже, уже вышли и искали бы его ну, по всему городу, чтобы его убить. Нам всё очень хорошо там. Мы же говорили бы. У нас все очень терпят. Мы не друг терпимы даже друг другу. Терпим даже друг друга. Мы можем терпеть под интерес. Мы лезем в тяжёлую совесть своими некрепшими мозгами. пытаемся оценивать человека, оценивать его по поступкам, по его словам, оцениваем всё. Всё пытаемся оценить. Мы превращаемся в судью. В судью, в судьи превращаемся. Когда мы превращаемся в судьей, на нас обращает внимание Ямараджа. Потому что он главный судья. Он говорит: "Кто ещё тут судит?" Это лучший способ обратить на себя внимание Ямараджа. Не хотим на себя внимание Кришны. А против дом ко всем милости. Знаешь? Он ко всем милости. Он, он любит всех. Всех. Он даже убийцам даёт пищу в тюрьме. Знаешь? Гадам последним он даёт пищу. Пища у них есть, они кушают. Знаешь? Он заботится о них, место даёт, где поспать. Знаешь? Всё даёт. Даже погنيهшим не котяям он даёт всё. Которые действительно много всего плохого совершили. Он заботится о них. Настоящий отец. Он никогда не отвращается от своих детей. Знаешь, самый тяжёлый кусок он даёт всем. Даёт всё, когда мы начинаем судить, оценивать, ямараджа обращает на своё внимание. Уже не Кришна. Когда мы терпимы, Кришна обращает на нас свое внимание. Когда мы нетерпимы, ямараджа. И тогда он посылает четыре письма. Есть четыре письма ямараджа, которые говорят о том, что нужно остановиться, нужно остановиться в своей грубости. И читать хорошим тошно. Первое письмо появляется себе в голове. Появляется в голове, и человек разрывает это письмо, не хочет читать. Ведь ничего не было. Не получал этих писем. Покупаем красный. Думают очень хорошо. Вот теперь-то я осуществил свою мечту, буду того цвета, который я хотел. Что-то зелёно-красный, фиолетовый. Но обычно первый сантиметр выдаёт всё равно. нужно постоянно, знаете, прикажать, хорошо, да? Кто пользуется. Что знает? Он разрывает эту бесмол, ничего у него не получал. Не знаю, ничего. Тогда приходит второе бесмол зрение ухудшается. И он тоже разрывает эту бесмол, всё нормально. Оптика сейчас процветает замечательно. Он думает, теперь я куплю себе голубые линзы. Или нет? Каждый день буду носить линзы. цвета определённой планеты. Каждый день божествам одевают разную одежду разного цвета. Есть специальное описание какого цвета. Я буду Сибелийн задевать вот так вот. Так здорово. Приходит третья бесмо. Зубы начинают выпадать. Восьмой император, третий зуб группа, да, очень хорошо. Ставим голливудский зуб в заячий Можете посмотреть на фотографию, каким-нибудь звёзд состаяться вместе улыбаются. Лица разные, улыбки одинаковые. Одна фигуру, так скажем. Зубы одинаковые. И иногда человек себе все зубы специально вырывает, чтобы новые все встают. Заячьи. Большие, широкие. Всё улыбка розовая. Не ходят по очереди, потому что тогда он последний, бесно, получается, слабость ему приходит. Иногда он требует к себе уважения, почёта, требует, чтобы ему место уступали, чтобы издева вперёд пропускали, документы себе делают какие-то, требуют цикложения, требуют, требуют, требуют. В результате просто умирают. В конце концов. И устречает уже личная моражь. Ведь ну что, ты хотел осудил? Ты всех осудил. Давай посмотрим на реальность. Это нужно будет очень аккуратно. Потому что я морачно заметить, это будет посылать свои письма. Я, судья, не забываюся. Первое письмо, а второе письмо не забываюся, я, судья. Третье письмо не забываюся, я, судья. Я четвёртое не забываюся, я, судья, и потом личным дальше. Поэтому лучше лично даже с Кришной говорить. Быть терпимым. Терпимость это быть Кришной. Судейство это быть Кемараджем. Поклонение ему раджу. Но ему опасно поклоняться. <поклонение> как думаем, бы ему не поклонялись? Судя других. Нужно ему не помогать. Нужно спрашивать, что он хочет. И раз он посылает письма повестки, он недоволен нашим поведением. Ну да, блин. Так интересно. Образски, пожалуйста, задайте мне. Здесь там внизу под комментарием пишет. Вообще никакого сюрки, что. Если они пытают должными качествами, то общаться с ними следует. Как вы думаете, с учебной мастерки это должно опять? Если он кидает нам камень каждое утро, это не должно быть честь. Если он просто нас терпит, я считаю, это великое качество вершина лично я. Это мой уровень терпения. Я считаю, что если человек меня просто терпит, что я есть, и не хочет меня убить, а есть за что, наверняка. То я считаю, что это мой великий друг. Это великое вершина, потому что он терпит вершина. Ну. Давайте тогда Определим, каков наш уровень терпения, кого мы готовы терпеть. Кто кто прочитал что он с кругов только? Кто пегом будем терпеть? 8 4 1. Готовы ли мы терпеть того, кто читает один круг? По в год. Готовы? Да нет, вот подумайте просто. Кого мы готовы терпеть? А вот он подумайте, были ли вы в этой ситуации, когда вы читали один круг? Ну вот. Или вообще ничего. Нехорошо ли к нам отнеслись преданно по этой беспричинной новости. Я, мнату. Почему мы вообще сюда попали? Потому что кто-то так нам терпели в относись. Кто-то не поставил на нас крест. Разве мы не делали ничего такого, за что сейчас у нас нужно поставить сразу крест? Разве мы не делали? Ну кто тут нас вытеркал? Кто-то смог нас просто вытеркать? И мы все здесь. Разве мы не можем попасть в эту ситуацию снова? Разве не можем? Вы думаете, не можем попасть в эту ситуацию? Вы думаете, мы уже выпасть на ситуацию, когда мы будем читать опять один круг в год? Посмотрите, как легко пригодные попадают в такие ситуации. Особенно те, кто очень сильно ми себя считает. Вот как легко они попадают в эту ситуацию, посмотрите. Столько примеров. И я уверен, если вы увидите все все свои примеры, то как это происходит моментально. Ещё вчера он был лучше всех. Уже сегодня даже одного круга будет. Мы тоже можем легко попасть в эту ситуацию. И тогда все нам скажут: "Фу". Ну. Мы так и знали. Мы всегда это делаем. Мы тут же ставим забор. Не, мы не с ним. Ну ты не знаешь. Мы так и знали. Ну ты не знаешь. Кому готовить теперь? Ну это определим это тоже. И повесим сразу. Ну хоть. Чтобы никто не расстраивался. Ну всё просто. Вот так вот смотрите, вот так вот. Мы слушаем, надо так, так, так. и хочется делать правильно, но гуны ободеляют, они заставляют нас действовать по-другому, даже против наших желаний. И вот каков вот этот механизм смены своего характера? Как всего начинать какой-то вот двигаться, чтобы реально какие-то изменения как да. произойти? Да. Мы видим на своей практике, что мы не можем следовать хорошему совету. Мы запутываны в гунах. Поэтому, когда мы терпим чужую запутанность, мы избавляемся от своей. Ну же, конечно, другие тоже запутаны. Им тоже трудно поступать правильно. Не когда мы терпим их запутанные поступки. Мы способны справиться со своей запутанностью. Если мы не терпим их запутанность, со своей мы тоже не справимся. То есть мы должны увидеть, что мы сами запутаны по факту. Поэтому люди тоже запутываются. Мы по-своему запутались, они по-своему. Каждый запутывается по-своему. Мы ещё все запутаны, мы не освобождены. Еще. Мы все запутаны. Хоп. Кто-то как-то запутался. Мы все ещё на полу сидим. Никто ещё не летает под потолком распутан. Значит, ко всем нам ещё гири привязаны. Гири нашей запутанности. Да? Если мы не смогли распутались, мы сразу улетели на выкун. Сейчас бы прилетел Гайман, открыл двери, сказали бахта какой-то на выход. Вы распутан. И под музыку улетел. Ладно, чтобы мне я барачаться. Бахта какой-то. вы нарушили правила, стали добровольным судьёй по ра отмываться ну, горячим маслом. Вот. Ну эти, когда кто-то одевается таким, ну, милиционером бывает, сказать, когда хочешь что-то достичь какое-то, и он передевается в милицейскую форму не будучи милиционером. Да эволюет милиция в бьютивоспрешную. Ну, у нас всё конструкчно. Встрешно бьюту. Очень не любят они, когда кто-то одевается, потому что это оскверно. Работать с людьми это оскверно. Не, не так-то просто поддерживать правопорядок. Это очень трудно. Нужно пройти некоторые оскверза, когда кто-то просто одевается в милицейскую форму. Настоящим милиционерам это очень не нравится. Они к преступнику лучше относятся. В чём к тому, что строятся сами монастыри. Мы сейчас отделись новодежды вайшнавов, но кришна к нам хорошо относится, терпит нас. Вот. Хотя, может быть, мы ещё недостойны. Быть точно. Ну, мы отделись только, так сказать, делаем беду, он терпит нас. И другие вайшнавы нас терпят, да? Понимается, нормально. Но сколько мы тягнем других людей? Вот в чём проблема. Я думаю, терпеть и других, они будут терпеть вас, мы сложим терпеть друг друга, мы хотя бы сможем терпеть друг друга. Пока мы не терпели мы. Угу. А если разрешить, опять сейчас там безразлично, но замечаешь, что вот как бы, одного, ну, не терпишь и всё разгнешь на него, но другого есть, чтобы он не делал это. Не не цепляй. и сущие не цепляют. Чем мы начинаем развивать своё сознание и эмпатию. Спустя лучше без различия, чем агрессивность. Мы не можем, так сказать, со всеми установить продуктивное отношение, это факт. Поэтому, если мы не можем кому-то помочь, то ну, лучше даже просто не вмешиваться в его деятельность. Если это явно не поджог, то самое хорошее поведение это не мешать человеку действовать. Есть есть такой вид помощи это не мешать. Мы задумываем, что помогать надо это активно что делать. Нет. Один из лучших видов помощи до не мешать. Может быть, самый лучший вид помощи, не мешать. Вот, да? Те, кто действует, узнают, до сих пор мне просто не мешали. Уже бы ходну получилось. Вот. Да? Поэтому нужно быть аккуратным. А, естественно, что мы хотим что-то изменить. Ну, мы должны это делать тогда, когда одна что просит. Когда мы сами что-то пытаемся изменить, может быть большая проблема. Может быть, очень большая проблема. Даже если у соседа открыта дверь, знаете, лучше позвать соседа, не закрывать её самостоятельно. А то вы её закроете, и там останутся ваши отчётки пают. Потовы с первым соседом. Вот. Вот такой случай с одним рядом. Он достал квартиру. Я сам живу, прямо. Или квартиру ограбили. Приехала полиция, сняла отпечатки пальцев, чёт, отпечатки пальцев нашли. Это у человека большая проблема. <кười> <кười> Поэтому есть и помогать ему, в общем, грамотно помогает, нужно спросить, как помочь. Помощь это когда мы спрашиваем, как помочь. Когда мы не спрашиваем, как помочь, сразу помогаем это насилием называется. Ну Помощь должна быть добровольной. Если даже мы хотим сумку бабушке перенести, нужно бы её спросить об этом. Если мы вырвём у неё сумку, я понижу, получится яроваш. Понимаете? Помощь, так, мы спрашиваем, что делать. Также мы крычно спрашиваем, как ему, что ему делать, как ему жить. Также мы должны бедных спрашивать, как вам жить. Мы не говорим сейчас о должностных обязанностях, мы говорим о... о простых взаимоотношениях. О должностных мы сейчас не говорим. Потому что если он на должности занимает отношение, где нужно вмешиваться, поэтому даётся специальная карта, чтобы вмешиваться и не умер. Такая недоренорица им дают императорджу. Но на этом разреду. Он разрешает немножко посудить, попробуй посудишь, живой останешься. Будешь очень серьёзно, поэтому обычно те, кто судит других, руководителю у них бледное лицо становится. Он обретнее. Потому что он понимает, что это совсем другое рассуждение. Очень опасно. Нужно быть очень аккуратным. Угу. Так. Просто, пожалуйста, поймите, вода причина возникновения в первом случае, и в втором случае там как начинать, а, отчётность, дисциплины. Угу. терпимости, говорю, возникает от того, что мы нетерпимы к своему собственному развитию и сваливаем тогда свою вину на других. Мы не можем принять её на себя. Думаю, я нормальный человек, я бы быстро развился, просто мне мешают вокруг. И поэтому мы сваливаем, так сказать, злость на самого себя, на кого-то другого. Поэтому если мы нетерпимы, значит, мы плохо развиваемся, но скрываем это и сваливаем свою вину на кого-то другого. Очень просто. Очень просто. Религия не может всем доказать, что Бог есть. Она начинает бороться с другой религией. Это просто. Как развивается терпение? Фактически только один способ мочарой примером. Если вы терпите чьи-то -чьи глупости, человек начинает это ценить. И он в ответ начинает терпеть вашу глупость. Так вы помогаете друг другу. Это не отнюдь не воспитательный процесс это. Это естественный процесс это отдельно. там есть свои законы. Они взять и терпеть всё, что делают ребёнку. Есть это уже старший матч, а тут уже другая система. Мы говорим о равных отношениях, мы не берём, так сказать, как я сказал, должностные отношения, где долг присутствует. Воспитание это должностные отношения, поэтому там другие законы. Что-то нужно терпеть, что-то нет. Но в разном возрасте разная терпица. Поэтому другой принцип. Воспитание отдельно от этого. И вот Угу. Вот. Теперь э, надо просто говорить о такой ситуации, что текущий и потом тебе достанется через какой-то один, не раньше, сказал. Ну, это будет не очень сложно. Ну да. Здесь есть. Мы сами знаем, что угроза надувать среду там, да. Да. Если это жизненно опасная ситуация, И тогда вы должны найти того, кого уважает этот человек, и передать через того, кого он уважает эти слова. Вы не должны ему говорить сами. Это культура. Культура это передавать помощь через того, кого уважает тот человек, которому вы хотите помочь. И вы подходите к этому человеку и говорите: "Вот твой друг, я вот вижу там проблемы. Он не закрывает дверь, когда идёт храм. Я думаю, у нас могут что-нибудь украсть. Пожалуйста, поговори с ним". И затем он тебя уважает, и тогда он поговорит правильно и нибут никою обид. А Ну и что мы сами что делаем? Может быть, большая проблема. Потому что никто не ждёт, нет кого совету. Никому совета не нужно. Каждый сам знает, как он поступает. Поэтому культура заключается в том, чтобы найти связь на основе уважения и через эту связь провести свою помощь. Просто культура. Всего лишь нужно немножко подумать, через кого это передать. Тогда всё будет очень гладко. Вот. Токаштанский этикет. Так, что тут? Вообще просто. Прямо не надо никому. Если у нас нет прямо должностных отношений, прямо нельзя человеку в лицо что-то говорить. Ему это зачем? Ну, зачем ему? Мне надо через кого-то передать. Угу. Это просто не дано, когда бы, на главу что-то. Ну, то есть, естественно, терпение, оно должно быть основано на как бы знание, реализация человека. Вот, хотел бы узнать. То есть есть терпение, которое говорит: "Вот может лопнуть", есть терпение, которое может продолжаться. Некоторые не могут терпеть, и поэтому они потом всё равно, как мыльный пузырь, они на ком-то всё равно взрываются. То есть вот это можете объяснить правильно терпение основано на знании. Любое терпение основано на знании, потому что терпение мы думаем об этом. И когда мы что-то терпим, мы должны об этом думать. И когда мы космо говорили, да, раньше мы и когда мы находим объяснение в трактатах о причинах всяких этих ситуаций, то мы поднимаемся на путь разумного терпенья. Если мы просто терпим, то это проблема. Это проблема, факт. Потом иногда, да, какие-то взрывы происходят. Они в любом случае будут происходить, но ты знаешь, что мы всё равно не должны терпеть. Мать Тереза это говорит. Да, вы всё равно будете срываться, но вы должны продолжать. А так, знаете, мы подходим к человеку, говорю, ты знаешь, я бы и потерпел тебя немного, но не буду сразу бахнуть в лицо и всё. Ну всё равно нужно терпеть. Всё равно, даже если мы знаем, что мы не вытерпим, но всё равно мы должны терпеть. Есть такая вещь нас на ледовый говорит. Должен терпеть. Потому что все терпят нас, как-то в конце. Концов. Нас же терпят, нас же никто не бьёт. мы должны терпеть других. Естественно, что мы должны думать об этом. Почему я не терпим? Почему это проявляется? Как это можно исправить? Мы должны искать ответ. Если мы ищем ответ, то это разумное терпение. Если мы ответ не ищем, просто терпим, это проблема, факт. Например, если что-то заболело, и вы это просто терпите, это глупо, да? Нужно искать ответ, что болит, и почему болит и как это вылечить. Да? Если вы просто терпите, это глупо, будет хроническая проблема. Это мы просто ищете ответ, но не идите сразу и не берите рецептующее. Извини, всё равно я сорвусь. Бахпенка, бахпенка. И с тобой я тоже сорвусь, бахпенка. Это слышно? Не. Ну, то есть, то есть я сказал, то есть терпение это просто ступенька к тому, чтобы решить проблему. То есть мы не должны выкатывать сказать в том, чтобы в том ситуации разрешилась. Терпеть на уровне того, чтобы желать изменить эту ситуацию. Да. Да. Да. Если мы потом всё это не меняем, то терпение оно вот улыца слишком. Да, но, к сожалению, очень много проблем мы не сможем решить. Принципиально не сможем. Есть, есть ситуация называется про ракарма, то, что мы должны терпеть в жизни. Ну ничего с этим сделать не возможно. А иначе это мы убьём. То, что вы говорите, это с вас самоубий. Если я это не решу, то будет большая проблема, я не смогу с этим жить. Вы многое не решите. Много, говорит, невозможно жить при афкарм. Они описаны уже в ведах, порядок пол. Невозможно ничего сделать по пошёл. Ну, в каждом поле свои проблемы, есть мужские проблемы и женские проблемы. Их нужно терпеть. С финансовое состояние вы не можете собою исправить. Это нужно терпеть, как бы вы ни думали о финансовом состоянии, вы не сможете его увеличить. Вот это что, пойти сразу и застрелиться? Что, всем женщинам пойти сразу и повеситься? у женщин. Очень хорошо у видео описывается, очень хорошо под женщинами. Прекрасная ситуация, намного лучше, чем быть мужчиной. Мужчине нужно доказать, что Бог есть. У женщины нет таких проблем. Бог есть. А мужчина думает ещё лет 15. Есть он или нет, и как он есть. У женщин. Женщины брось. Вот ей сразу нравится Бог. Мужчине сразу нравится Бог. Все доказывают, что он ему нравится. Ну, даже все доказывают то, что женщине сразу это нравится, потому что она более чувственный. И легче следовать бакти, бакти это по чувствам. Женщина сразу разглядит чуто мужчину, разглядит грубое лицо, грубые чувства. Поэтому им долго к этому идти. Они доказывают себе, что нужно быть мягче, нужно быть мягче. Трудно будет женщинам проще. Мы должны оценить эти отличия. испортить или хоротуйте. Что-то мы не сможем изменить. Количество детей мы не сможем изменить, что ты ещё? Окружение мы не можем изменить. Ну, время, в которое мы родились, мы не можем изменить. Ну, типа, почему я не родился в времена Господа чтения, пошёл застрелился. Ну, многое что мы не сможем изменить. Цвет волос, своё здоровье. Много что не сможем изменить. президентов, потому много, что мы не сможем изменить. Ну что теперь делать? Поэтому некоторые вещи мы должны просто терпеть. Если вы поняли, то просто терпеть. Старость это время, на которое всё придётся терпеть. Всё будет отказывать. Денег будет мало, тело будет плохое, никто с вами общаться не захочет. Ночь. Всё будет болеть, всё будет трудно, даже встать будет трудно. Даже жизнь будет трудной, да? Кушать будет трудно. Всё будет трудно. Нужно будет всё терпеть. Если человек не готов, он качает решиться на убийство. Поэтому терпение это основа жизни. Даже что просто сидеть нужно терпеть, да? Факт. Мы просто сидим, нужно терпеть. Терпение необходимо. Поэтому это основа, основа развития. Естественно, мы должны решать какую-то ситуацию, но не всем сможем. Она может постоянно ходить зону нашего решения. Просто не входит. В общем, просто. Ага. Вот. Ага. А вы сказали, вот, что все года генетически, да? А это, ну, 100 года, да, они все те, что практически любой человек получает при доскории, да? А что если не когда ещё от старения? В этом мире все получают письма Емараджа. Просто каждое своё время. Некоторые прямо рождаются с этими письмами. Сразу они родились, и тут же ждёт посылку, а может письмо. Это так, что Емарадж очень добрый к нам, и он пишет нам эти письма. Поэтому очень опасно в рай попадать на разкипы, потому что туда он не пишет. Вот он там эти письма не приходит. А человек умирает. Ну, наверное, не знают, у него нет удостоверения, что пора меняться. А тут у нас заботятся тоже хорошими. И он пишет всё первое письмо время пришло пора меняться. Он смотрит на нас, второе посылает, третье ещё то заботится. Целые канцелярии работают. Заботится он. Або все по разному как так ко всем в разное время приходит. В разное последовательно. Всем. А так логика, что если все идут в Армению, почему тогда может удармен, нет? Носик призывает в Армению. Всем приходит привет. Так, в этой стране. Так же и в Атамилии ко всем приходят письма от Амара, только ко всем в разное время. С разной степенью понимания каждого к этому относится. Но письма приходят. И к старце особенно нужно приходить, потому что смерть уже рядом, и Амаррад знает. Тут нему лучше не попадать. У него из окна дача видно. То как люди там страдают, как-то мне неприятно. То есть он на работу каждый день ходит. Поэтому он знает, о чём он говорит. Кสู, что было со мной не встречаться. Лучше бы вам не встречаться. Как налоговый инспектор сначала просто посываешь что. Скоро налоговый отчёт. Если не хотите с нами встречаться, просто Отправьте отчёт там по электронной почте или письмом. Если не отправите, ну, что ж делать? Встретимся лично. Да? Уже будет всё серьёзнее. Приходили к вам много инспекторов. Уже всё намного серьёзнее. Если они уже сами пришли, всё. Это пока просто письмо, чтобы мы не встречались с ним. Поэтому по переписываемся с Есьем Араджевым и пришли отправемся. Если не хочешь с ним переписываться, он вечно придет. Скажет: "Не хочешь переписываться?" Представьте, вы вызываете одного гов инспекции повестки. А ничего не было. А не было. И четыре повестки пришли, что вам нужно явиться срочно сдать отчёт. Тогда они придут. Скажут: "Ты не хотел с нами встретиться". Так интересно описывается это. И отчёт там просто. Да. Угу. Кажется, так машина это. они связаны между собой. Мы способны терпеть человека, если развиваем к нему своё уважение. Чтобы уважать человека, значит, мы должны уметь находить в нём позитивные качества. Это называется матку братом и мидовый обед. Мы должны учиться находить в нём позитивные качества. Это достаточно серьёзно. Потому что наш ум автоматически ищет негативные качества. Он сам ищет в автоматическом режиме сканирует негативные качества. Постоянно ищет негативные качества сам. Поэтому мы должны ему постоянно противодействовать, набирать ему нужно больше позитивных качеств. Сиви свою боль, потому что он сам находит негатив. Он сам находит, сам складывает это, это, это, это, это, это, чтобы понять. Мы должны поэтому противодействовать ему, набирать позитивные качества, искать позитивные качества в других. Тогда и тогда мы сможем их уважать. Если мы кого-то не уважаем, значит наш ум нас победил. Победа. Знаете, как голосование идёт? Кто победит, кто больше набирает. Поэтому мы должны противодействовать. И не искать переключения. Добудет уже будет уважение, можно так сказать. Уважение выше, чем теперь. Ну мы-то такие вот понятия такие математические. Да. Это знаешь. Это всё вместе, все качества тут вместе. Вообще все. Все качества тут вместе, нет какой-то последовательности. У нас уже всё у нас есть. просто они по-разному проявлены, по-разному отточены и находятся в разных взаимодействиях друг с другом, но они не выше, не ни ниже. Вот это просто разные части нашего сознания, которые мы должны быть все развиты. Гармония должна быть. Гармония должна быть. Уважение, благодарность, уважение, и благодарность, если мы берём связь, являются главными качествами характера духовно развитого человека уважение, и благодарность. Если эти два качества есть, то считается, что это основа для развития других качеств. Если уже говорить вот так вот в воспитывательности, то считают, например, что ну ребёнку нужно первые эти два качества привить: уважение и благодарность. Поэтому сначала учат слову спасибо. Знаете? То есть это первое же должен научиться делать человек благодарить всех. Пинкаем ему дарим большое спасибо. Точный массаж. У Вовринданы есть такой массаж, когда вы приходите и вам кажется, что вы очень здорово. Вы себе трогаете, вроде ничего не болит всё нормально. Есть такой массаж, берутся палочки, столники к концу. И профессионал начинает давить вам на болевые точки. Точные находя, которые связаны с разными заболеваниями. И вдруг оказывается, что у вас огромное количество проблем. Огромное количество болющих. Тело эти постоянная боль. Просто мы не можем эту боль увидеть. И он начинает очень чётко давить. А! <связь> у! А, мы где полчаса дыса мы тут. Это ужас какой-то. Мы даже не подозреваем, как оборе мы с этим. Где он находит эту точно? Потому что хочет ошипнуть что ли? Второй сеанс будем, по-моему. Мы должны это терпеть. И у каждого из нас есть маленькая павочка с собой. И когда мы кому-то подходим, мы задох считаем. Подвычите его немножко. И Особенно муж и жена. Они вечером встречаются, начинают друг у друга делать такой массаж. Вот такой массаж. И дети. Ещё ребёнок прибегает, их обоих. Они говорят: "А не вот такой массаж вечером по больёвым точкам". Он так интересно говорит, что. Поэтому если к вам обратились, как к врачу, надо ну, делать ему с даже врач спрашивает это делать, вторую эту процедуру, нет? Ещё раз пойдёшь. Если уж нас не просили, ну может, и надо. Потому что есть разные виды терапии. Разные диеты. Не надо сразу с самообезболиванием. Может, что-то такое безболезненное. Может, диета-терапию сначала попробует. Поговорить ему пирожок или тортик, тоже очень хорошо помогает. Не обязательно сразу в больное место тыкать. Угу. А вот есть пример, когда знеярешив протикавать измерения, дети начали бросать бросать мне камнями. Она обратилась к мне и спросила, что мне делать. Мудрец сказал, что ты шипи, но не кусайся. А вот как это в жизни применять в таких вот случаях? Так же. Мы должны быть терпимы до конца, потому что мы понимаем, что у человека есть некоторая запутанность, и поэтому и должны его доводить до биоэволюции. То есть наша терпимость она должна быть разумной, а не то, что мы терпеливо достаём другого человека. Понимаете? Он вам говорит: "Пожалуйста, сиди в другом месте", он говорит: "И и вы думайте, где будут пить эти пить". Это похоже не на терпение, похоже на издевательство. Поэтому, ну, скажите, там да. пошептите немножко, если они не могут, или просто сказать, что ладно, я перейду. Ну, пошептите. Что это твоё место? А. Перейди. Если это опасная ситуация, тоже нужно быть очень терпельным, никогда не вступать в войну сразу. Если вы не знаете всего противника неизвестность поглоно, но организация надо Агрессия на лине, на факт. Нужно показывать силу. Как собака, она её до сразу не пустая, что она делает? На да, языке, зубы показывает. А сразу сразу меняется настроение, да? Все. Просто какой-то рыоггину потянулся, сразу. сразу. Она даже зубы не открывает, да? Она сначала просто же вон а а Патикуанчик его ни фразку кусает, даже собака не сможет кусать. А мёнок до срёт. Даже собака терпит. До конца не кусает. <свят> нужно быть аккуратно. Следить нужно быть аккуратно, мы не зверь. Даже зверь не сразу кусается. Поэтому да, они можете поручить ему, что делают. Ну это, ну что делать? В разных ситуациях ну, по-разному. Не кусайте сразу. Угу. Почему у меня негативные качества не равно, а вот вообще будет позитивные, не равно. Вот сюда мы за это и попали. Вот именно эта больница именно вот этой болезнью. От жевания до постоянной везде видеть негатив. почему те, кто болен желтухой, находятся в, в отделении на тех, кто болен желтухой? Потому что они заболели желтухой. Ну так как мы видели что-то негативное в духовному мире, мы это практикуем здесь и дальше. Мы видим негативную дальше во всех. Значит, это мы, это просто наша болезнь. От этого мы лечимся, учимся, учимся видеть позитивно. И это не значит, что мы перестанем видеть негативное. А это значит, что мы в балансе это видим. Ну когда это будет в, в в балансе, мы будем к этому спокойно относиться. Когда есть баланс, можем стоять, когда баланса нет, мы начинаем падать. Да? Поэтому мы <как> пока падаем туда-сюда. А когда будет баланс, мы будем постоянно стойкими. У нас это не будет так сильно волновать. Туда есть позитив, есть негатив. Что такое? Ну и хорошо. Так и должно быть. Какая проблема? Так и должно быть. Есть позитив, есть негатив. А так мы хотим, знаете, ко мне один предметный, потому что кто по понгит немножко компьютер купить, я говорю: "Ну, нет проблем, конечно". Я думаю, как, я говорю: "Ну, какие твои желания, чтобы он был какой?" Я говорю: "Ну такой, чтобы не ломался". Я говорю: "Ну, извините, это ты не ко мне, то есть к кому-то другому обратись". Так же мы хотим, знаете, что б чтобы человек нас всегда хорошо относился, чтобы пища вся переварилась. Знаете, что, чтобы нас все любили. Что погода была хорошая, ну. А когда это не происходит, мы начинаем искать причину не в себе, а вокруг. И находим эти негативные проявления. Люди пошли в религию, пох, ещё что-то находят, когда действуют. Когда мы даже думаем, станем терпимее к другим, это признак того, что мы начали меняться внутри. Когда мы начинаем терпеть других, значит, внутри пошли изменения. пока мы не терпимы к друг другу, значит, внутри ещё изменений нет. Мы ещё, так сказать, до отработанного рока на шикармы. Нам ещё, так сказать, жизнь проводит массаж, чтобы мы поняли, что нужно просто тир терпеть, значит, проявлять. Для начала, то мы даже не говорим о дружбе, любви. Такая первая ступень. Потому что мы иногда пытаемся сотрудничать, Но сотрудничать можно на достаточно высокой подформе взаимосотрудничества. Но если вы не можете другого терпеть, как же можно сотрудничать? Но ну, сотрудничество где-то на уровне дружелюбия находится, примерно. Ну, на уровне терпения даже невозможно сотрудничать. Как вы будете сотрудничать с тем, кого вы не терпеть? Или или того, ну, кого вы еле-еле терпите. Того, кого мы должны терпеть, вы не сможете с ним сотрудничать. Это ужасно. Знаете, такие коллективы бывают. Заходишь туда, И они все ненавидят друг друга. Заходите в офис. Не видно, все ненавидят друг друга. И вы спрашиваете: "А кому с моими документами?" Итёмо. И сразу ко мне. Ну эти вот такие отношения. Вот такие отношения возникают. То есть не терпят друг друга, еле-еле терпят, чтобы не убить. Или еле, еле. Поэтому должны уйти с уровня терпения, они говорят дружелюбную позицию. проще любную позицию, мы говорим, что такое дружелюбец. Это более высокая позиция. Это когда мы держим, что человек, он становится хуже, и мы не меняем к нему своё отношение. Что это дружелюбная позиция. Понятно? Он пришёл к нам, и как-то стал себя вести хорошо. И мы к нему стали хорошо относиться, сделали ему что-то хорошее. Потом он стал хуже, и мы к нему тоже изменили своё отношение. Это это не дружелюбие. Это лабильная психика называется. Понимаете? Это психическое расстройство. Мы не должны менять своё отношение к людям, когда они становятся хуже. Мы должны к ним лучше относиться, когда они становятся хуже. Если ребёнок в семье заболел, его нужно бить за это? Да? Вы бьёте его, ну, когда он заболел. Ты простыл, негодяй, я так и знала, так и знала, что ты простынешь. И пинкаю, пинкаю его, блин. Нет, его нужно больше любить, когда он заболел. Факт? Да? Нет. Больше надо любить, бедненький заболел, так не полежишь. Ну когда у нас духовная болезнь начинается, а она обязательно. Мы все сейчас больны духовной болезнью. Сейчас никто из нас не здоров, никто. У нас у всех какая-то стадия духовной болезни. Просто у одних идёт кризис, а у других нет. Ну, просто у одних сейчас есть кризис, а а а а пока другие ждут, смотрят, думают: "А, у тех кризис, кризис". Но мы тоже в вот той же палате лежим. У нас он завтра будет. Вот постоянно приходят кризисы в духовную жизнь. Есть целый раздел психиатрии кризисы в духовной жизни. Ну, и цигроздеу, психитрии изучаю. Кризис духовный, он постоянно приходит к кризис постоянно. То ж активный рост у, потом кризис приходит чаще. И две такие палаты. У одних кризис, они они ненавидят тех, у кого нет кризиса. А, у них ложное смирение строят это такое вот. А те, у кого нет кризиса, они ненавидят тех, у кого кризис. Вот так, вот так им и надо выводить их отсюда. Сумасшествие. Сумасшествие. Тех, у кого кризис, нужно больше любить. Ну что, них больше им им нужно больше помогать, больше заботы давать, лучше к ним относиться. Они да? такие странные врачи, знаете. Лечим, лечим, потом пациент говорит: "Рош, тут у меня ухудшение". Да? И врач говорит всё в морку. Знаете, есть такой анекдот. Врач говорит: "В морк". Он говорит: "Ну я же ещё не умер". Говорит, ну мужики, ещё не привезли. <смех> То есть, ставим крест на чувик. Ставим крест. Говорит, мы сами находимся в этой ситуации. У нас у самих ожидается кризис, помните это? Если у нас сейчас кризиса нет, значит, он нас ожидает. Не думайте, что у вас кризисы закончились. Не думайте, их ожидает ещё много. много. Мы вот сейчас в преддверии кризиса. Поэтому чем лучше мы сейчас относимся к тем уколбоб кризис, тем легче мы пройдём свой. Тем лучше отнесутся к нам, когда у нас будет кризис. То есть все находимся в преддверии кризиса, все должны вот. Никто не будет дальше жить без кризиса. Никто. Это освобождённые люди называется, тут таких нет. Ведь нас всех ждёт кризис очень скоро, может быть прямо завтра. Поэтому чем лучше мы сейчас относимся к тем Ну, кого говорить, кем больше мы им сейчас помогаем? Ну, всем тортики, апельсины, многобросат, или хотя бы просто к ним хорошо относимся и терпим их крин, тем легче относиться к нам, лучше относиться к нам. Знаешь? Может он может начаться прямо завтра. Это важно. Ну. Оно же всё об окупадаки, Джа, шимат багодамкиджа, не тае говора про рыбу.